Секунд. След. Объединиться с хорцами? А ошейник не даст? Мужчина двух ошейников не дарит. Ну и не дождется. Я лучше в колодце утоплюсь. След пришпорил коня и выехал вперед. Господин, ты сам подумай. Все наши девушки будут в ошейниках, а я, дочь вождя клана, простая рабыня. Чтоб они мной командовали, ты думаешь, у меня гордости нет? Тоже мне клан. Старики да дети, четыре воина всего. У лоси не больше, а вы бы вообще не клан. Мы сильнее любого клана. Хартахана тоже так говорит. Некоторое время ехали молча. Господин, это твой ошейник был на воле. Нет, бурзучонка. Правда? След наклонился с седла, сорвал и задумчиво пожевал травинку. «Когда мы вдвоем, не зови меня господином. Я этого не люблю». «След, у тебя ошейник с собой?» Изменившимся голосом спросила птица. «Я не таскаю с собой ненужные вещи. Жаль, он бы тебе сейчас пригодился. Не делай резких движений и посмотри налево». След медленно повернулся и остановил коня. Два человека целились в него из лука. Вправо раздвинулись кусты, и вышел еще один. «Привет, парни!» — радостно крикнула птица. «Вы луки уберите! Здесь стрелять не в кого! Как я по вам соскучилась! След, знакомься! Это мой братишка! Справа брат Воли, а это Клоп! Мужики, это След!» Отойди в сторонку, сестренка. Храп, ты что? Я же сказала, это след. А я не слышал. Это четыре лошака. Они нам нужны. Ты моего лошака заберешь? Хлоп, ты отнимешь лошака у Хартаханы? А ты, Короб, еще час назад на этом лошаке ехала воля. Ей что, назад пешком идти? Это лошак-барсучонка. «Воля носит ошейник, барсучонка!» «А где твой ошейник, сестренка? Мне он не нужен!» «Где ты видел воина в ошейнике?» Хорцы переглянулись и рассмеялись. Напряжение немного спало. Пока птица говорила, след не спеша спустился с седла и встал между двумя лошаками, прикрываясь их телами. «Лоб, скажи им, ты видел на Хартахане ошейник?» Он у нее под подушкой лежит. Я сама видела. Спросил у своей жены. Хартахана его ни разу не одела. Воин оружие носит, сестренка. Птица задрала кожаную юбку и вытащила откуда-то тяжелый метательный нож. Подбросила на ладони и перехватила за лезвие. «Ребята, где след?» — закричал короб. В эту же секунду... След вынурнул из кустов у него за спиной, схватил за волосы, прижал к горлу клинок. «Не надо след!» — закричала птица. «Не надо!» «И я говорю, не надо!» — ответил он. «Мы к вам, ребята, с миром приехали, а вы озаровать. Положите луки или ему не жить». Птица подошла к ним, взяла из пальцев короба лук, бросила на землю, отвела руку с ножом от его горла. След отпустил паренька, похлопал по плечу. Тот покрутил головой, проверяя в порядке ли шея. Птица направилась к брату, отодвинул рукой все еще натянутый лук, обняла его. «Спасибо, что не стал стрелять, братишка!» Лук понял, что глупо стоять с натянутым луком, убрал стрелу в колчан. «Ой, парни, со мной сегодня такое было, ни за что не поверите!» Я на черной птице летала. Можете у следа спросить. Страху натерпелась. Это еще вопрос, на ком ты летала, уточнил след. Корцы разинули рты. Как это на ком? Возмутилась птица. Одна черная птица, та, которая Хартахану принесла, куда мы едем, она мертвая. Скар думает, что она поддельная, из железа и камня. А вторая, та, которую тебя несла, она живая, но говорит, что не птица, а дракона. У птицы две ноги, а у нее четыре. Неправда, у нее две ноги и две руки, а на пальцах ногтей нет. Какие пальцы? Когти длиннее моего кинжала. Сестренка, толком расскажи. Про стычку уже все забыли. След, однако, стоял так, чтобы видеть всех сразу. А я что делаю? Хартахана заболела, и черная птица за ней прилетела. А Хартаханы уже в порте нет. Она волю к ней лечить повезла. Тогда черная птица говорит мне, «Садись, дорогу показывай». А сама дорогу лучше меня знает. «Как ты сказала?» — перебил след. «Сама дорогу знает». «Честное слово». Она даже слышала, о чем вы говорили, и у меня спрашивала, что непонятно. Мы бешеный сок бешеным соком зовем, а она по-другому. Как-то на сти я не запомнила. Зачем же она тебя взяла, если сама дорогу знает? Я не знаю, растерялась птица. След задумался. Мужики, сюда слушай. Поправьте, если ошибусь. Черная птица... И смерти. Это одно и то же. Так? Ну? Черная птица прилетела к нам в форт за Хартаханой. Хотя знала, что ее там нет. Так? Вроде так. В форте она взяла птицу и полетела к нам. Я остался с лошаками и птицей. Остальных она унесла. Выходит, в форт она за птицей летала. А потом оставила птицу мне. Так? «Зачем? Да кто же ее поймет?» «Все просто, мужики. Я встретил вас, и мы чуть не перебили друг друга. Так? Ну и что?» «А то, что не будь тут твоей сестры храб, ты бы не раздумывал, а стрелу пустил. Я на вашей земле все по-честному. Сначала бы вы меня в нуль послали, потом Скар всех вас извел бы». Потом ваши стали бы за Скаром охотиться. Она принесла птицу, чтобы мы не перебили друг друга. обалдеть, кто-то присвистнул. Теперь-то как быть? Едем, Скару расскажем. Лучше бы умнику, но Скар ближе. И лошаков надо отвезти. — У нас лошаков нет, — понурился Клоп. — Мы за ними как сам направлялись, когда тебя встретили. «А в бараке?» «И в бараке тоже», — усмехнулся Короб. «Садитесь на наших». Хорцы переглянулись. «А не боишься, что угоним? Черная птица не даст. Она на вас внимание обратила». «Здорово! Расскажу, никто не поверит». «Чего ты радуешься? Долго не живут те, на кого она глаз положила». «Живут, живут, живут, живут» раздалось из леса, с разных сторон.